Страница 676, письмо 214, Михаилу Петровичу Погодину, 1868 год, ноября 7 -го, Ясная Поляна. На лесное и заманчивое предложение ваше, многоуважаемый Михаил Петрович, я не могу отвечать иначе, как отрицательно. По многим причинам, из которых достаточно одной, я не свободен и нахожусь все еще в рабстве, своего начатого и неконченного, в последнее время близкое, подвинувшегося к концу труда. Примечание второе. Я говорю лесное предложение, потому что, как ни стараясь быть равнодушным к успеху, ваше предложение, хотя, вероятно, преувеличено вами, дает мерку слишком высокую моему литературному имени. Заманчиво же ваше предложение, потому что иногда и часто в последнее время мне приходят мысли о бессрочном историко-философском издании, направление которого вам известно лучше всех из вашей книги «Исторические афоризмы», которую вы мне прислали в Москве. Примечание третье. Издание это, чтобы кличкой определить его направление, я мечтал бы назвать «Несовременник». Все то, что могло бы рассчитывать на неуспех в девятнадцатом и на хотя не успех, но на читателей в двадцатом и дальнейших столетиях имело бы место в этом издании. История, философия истории, грубые материалы истории. Философия естественных наук и грубые материалы этих наук, не тех наук, которые могли бы служить для практических целей, но тех, которые служили бы к уяснению философских вопросов. Математика и ее прикладные науки, астрономия, механика, искусство несовременное. И все. Исключено бы было только то, что наполняет теперь работы 99 сотых всех типографий мира, то есть критика, полемика, компиляция, то есть непроизводительные задоры, дешевый гнилой товар для бедных умом потребителей. Вот мои мечтания живо опять вспомнившиеся мне при вашем предложении. Я сообщил их вам, потому что вы тот самый Погодин, который написал исторические афоризмы, и, как недалеки кажутся газеты и такое издание, мне представилась возможность сделки. Читали ли вы книгу Урусова, обзор 1812 и 1813 годов, примечание четвертое? Ежели читали, то вы бы очень обязали меня, написав мне короткое словечко, выражающее ваше о ней мнение». Пятый том мой быстро подвигается, но я не смею думать об окончании его ранее месяца и до того времени ни о чем другом не смею думать. Истинно уважающий вас, граф Лев Толстой. Примечание. Ответ на недошедшее до нас письмо, в котором Погодин приглашал Толстого сотрудничать в издаваемой им газете «Русский». Второе. «Война и мир». Третье. Смотри примечание третье к письму двести одиннадцатому, четвертое. имеется в виду книга товарища Толстого по Севастопольской кампании Урусова, обзор кампании 1812 и 1813 годов, военно-математические задачи и о железных дорогах Москва 1868 год. По словам автора, он стремился здесь выяснить законы войны. Конец примечаний.